И наши герои услышали голос Марины. Там, в глубине пещеры, она рассказывала сказку. — Чтобы лучше тебя видеть, — ответил серый волк в красной шапочке, — говорила Марина. — Внучка, не верь ему, он обманщик, — предупредила проглоченная бабушка изнутри. Ах, вот оно что, сказала Красная Шапочка. Ну как же вам не совестно обманывать маленьких девочек? Вы такой большой и взрослый. А разве этого делать нельзя? удивился серый. Ну, конечно, нельзя, всплеснула руками Красная Шапочка. А что было дальше? спросил кто-то из пиратов с нетерпением. Серому стало стыдно. А я не знал, сказал он. Выпустил бабушку и ушел, готовый провалиться сквозь землю. А вот и ничего подобного. Волк съел красную шапочку, — возразил грубый голос. «Да, так было в той сказке. У меня совсем по-другому. Роджер!» — сказала Марина. «И вообще, Роджер, сколько раз говорится. Если вы и развиты больше своих товарищей, и даже что-то читали...» Всё равно это не даёт вам право срывать наши уроки. Ну что мне с вами делать, Роджер, закончила она тоном уставшего педагога. Аскольд Витальевич и его спутники заглянули в пещеру всего лишь одним глазком и увидели настоящий класс. Только тут за партами сидели отпетые флибустьеры. Алондра, ребята, кто-то пришёл. «Возможно, та старуха-чернавка!» — крикнул самый чуткий пират. В классе поднялся невообразимый грохот. Ужасно топоча и с грохотом сбивая парты, пираты один за другим повыскакивали наружу, заслонили с собой вход в пещеру. Предупреждаем сразу. Теперь мы знаем сказку о тридцати братьях, исправившихся разбойниках и их приемной сестре, и о том, как Чернавка угостила её наливным, а на самом деле отравленным яблоком, и о том, как разбойники вернулись, а сестричка-то спит. В общем, нам всё известно, предупредил, выступив вперёд, босой и косматый, словно мамонт-пират. Так видите? У нас нет яблока. Не то, что наливного, даже кислого дичка. И значит, нет ничего общего. Со старухой-чернавкой, — с достоинством пояснил командир, показывая свои ладони. — И все равно, Аскольд Витальевич, с вами надо быть на чеку, и ваши спутники, небось, вам подстать. Он все какие молодцы, — настаивал косматый пират. И все-таки можете нас не бояться. Сейчас мы беспомощны, как младенцы, способны попасть в какой угодно плен, — откровенно признался командир. Но совсем ненадолго. Жених Марины следует за нами буквально по пятам. Тогда сквозь толпу пробился обнажённый по пояс зверзило с вытатуированной на груди черепаха и со шрамом на щеке и закричал: "Ха! Я знаю одну совершенно необитаемую planetку. Я приглядел её давно и сделал так, что она стала невидимой. Как Но это секрет. Слово мы забираем Марину и живём там до сих пор, пока и она, и жених не станут бабкой и дедом. А думайся, Роджер, что ты говоришь, зашумели, товарищи? Разве можно мешать чужому счастью? Мы ведь столько прослушали сказок о добрых делах, и ты слушал вместе с нами. Вот именно воскликнул Роджер. Жених увезёт Марину. И мы так и не дослушаем сказку до конца. А сколько у нее еще сказок в запасе, которых мы не знаем? Вы об этом подумали?» Как известно, всем педагогам порой один хулиган может сбить с дороги целый коллектив. И даже такой коллектив, как шайка пиратов. Что и получилось на этот раз. Под дурным влиянием Роджера пираты закричали «Роджер». А наш сообщник, пожалуй, прав. Не желаем расставаться со сказками и всё тут. Они ворвались в пещеру и схватив Марину и кота, побежали к своему звездолёту. "Здравствуйте!" оскользн Витальевич, успела произнести невеста, прежде чем привычно лишиться чувств. "Позвольте, но в этой спешке вы позабыли о своих пленниках." с достоинством напомнил пиратам великий астронавт. «Как? Разве мы вас взяли в плен?» — удивился Роджер, придержав шаг. «Это скорбное для нас событие произошло десять минут назад», — сухо напомнил командир искателя. «Вот тяна! А мы этого и не знали!» — растерялся предводитель пиратов и тут же попытался уличить Аскольда Витальевича в неправде. Но на совершенно не было времени на нас напасть. Хотя бы чуть-чуть. Эй, -чуть. и вы не сопротивлялись и не просили пощады? К чему формальности? Нападёте задним числом?